окрестности и по области. Усадьба Ильи Репина с Дровнева, 16 километров от Витебска. С Дровнева Репину принесли запорожцы. За эту картину Александр III заплатил художнику 35 тысяч рублей. Огромные по тем временам деньги. Из них 12 тысяч Репин потратил на покупку усадьбы Дровнева. Если у белоруса, у Репина, кстати, есть картина «Белорус», портрет крестьянина Сидора Шаврова, потомки которого и сегодня живут в этих краях. Спрашивали, откуда он, тот отвечал Здравнева! Говорят, так и возникло название усадьбы Здравнева. Почти десятилетия с мая по сентябрь Репин жил здесь с семьей И не только рисовал, здесь были созданы более 40 картин и рисунков, но активно занимался строительством имения и благоустройством окружающей территории. Последний раз художник жил здесь в 1904 году, а потом построил усадьбу Пинаты. Переехал туда, а с Дровнева осталась дочери. Репины уехали отсюда во Францию в 1930-м, продав деревянную усадьбу на дрова. Поэтому от оригинального здания остался только фундамент. В 1988 году по фотографиям и рисункам усадьбу восстановили. Сейчас здесь музей. Личных вещей Ильи Репина в экспозиции немного, но есть. Внучка художника вышла замуж за местного жителя. В его семье сохранились небольшие коврики, салфетка и фрагмент курительной трубки художника. Есть и подлинные предметы репинской эпохи. Книжный шкаф, керосиновые лампы, посуда. В музее обустроены гостиная, дамский салон, у Репина было три дочери, мастерская.